Глава 27. Дрожат и выслеживают. Приключения этого дня терзали Тома всю ночь. Его сны были мучительны. Четыре раза он протягивал руку к сокровищу, и четыре раза оно исчезало, как только он пробуждался и начинал сознавать печальную действительность. Под утро, лежа в постели и припоминая подробности великого приключения, он заметил, что оно представляется ему удивительно неясным, далеким, будто все это случилось в другом мире и очень давно. Ему пришло в голову, что, может быть, все приключение просто приснилось ему. «Слишком уж много было там золота, такого множества на его не бывает». Том никогда не видел даже 50 долларов за раз, и, как всякий мальчик из небогатой семьи, воображал, что разговоры о сотнях и тысячах — одни разговоры, не больше. А на самом деле таких огромных денег и не бывает на свете. Он не мог себе ни на минуту представить, что кто-нибудь на самом деле обладал такой большой суммой, как 100 долларов чистой монетой. Если Исследовать его представление о кладах оказалось бы, что эти клады состоят из горсточки медных монет и из целой кучи туманных, великолепных, неосязаемых, недосягаемых долларов. Но чем больше он думал, тем яснее и резче обрисовывались в его памяти подробности его приключений. И, в конце концов, он пришел к мысли, что, пожалуй, это и не было сном. Следовало бы поскорее проверить и выяснить. Он наскоро позавтракал и отправился разыскивать Гека. Гек сидел на планшире барки, меланхолично болтая ногами в воде, и вид у него был очень унылый. Том решил не расспрашивать Гека. Пусть Гек сам заговорит о вчерашнем. Если не заговорит, значит Том и вправду видел это все во сне. «Здорово, Гек!» «Здорово!» Минута молчания. «Ах, Том, если бы мы оставили эту проклятую кирку и лопату под деревом, деньги бы были бы в наших руках! Жалость-то какая, а?» «Так значит, это был не сон. Нет, не сон. А я, пожалуй, даже хотел бы, чтобы...» Это был сон. Честное слово, хотел бы. Какой там сон? Да я про это, про вчерашний. Я уж было подумал, что мне все приснилось. <смех> приснилось. Не, об... <смех> не обломись под ним лестница. Он бы тебе показал, какой это сон. Мне тоже всю ночь снилось, как этот черт, одноглазый испанец, гонялся за мною, чтобы ему провалиться сквозь землю. Нет, ему не надо проваливаться. Мы должны найти его и выследить деньги. Никогда нам его не найти. Такая удача бывает только раз. Упустил и пропала. Кончено. И знаешь, меня так и трясет лихорадка. Только я подумаю, что могу встретиться с ним. И меня тоже. А все-таки я хотел бы его увидеть и выследить, где у него номер второй. Номер второй? «В том-то и дело, я уже думал об этом, но ни, ни до чего не додумался. Как, по-твоему, что это такое?» «Не знаю. Что-то уж очень хитро. Слушай-ка, может быть, это номер дома?» «Ну, пожалуй, и так. Д да нет, ну, конечно, нет. Ну, где же в нашем городишке номера на домах?» а, И правда. Дай-ка мне подумать». «Знаешь, а может быть, это номер комнаты? Ну, где-нибудь в таверне». «Похоже на то. Ведь у нас только две таверны, так что проверить нетрудно». «Подожди здесь, Гек, я скоро вернусь». И Том исчез. Он избегал показываться на улицах в обществе Гека. Он вернулся через полчаса. В лучшей таверне, куда он зашел сначала, номер второй давно уже занимал один молодой адвокат. Он и сейчас живет в этом номере. В таверне, похуже номер второй был какой-то таинственный. Хозяйский сынишка рассказал Тому, что этот номер все время заперт, и что никто не входит туда и не выходит оттуда, кроме как ночной порой. Он не знал причины этой странности. Она заинтересовала его, но не слишком. И, недолго думая, он решил, что во втором номере вводятся привидения и черти. Между прочим, он заприметил, что прошлой ночью там был свет. «Вот что я узнал, Гек. Наверное, это и есть тот номер, который нам нужен. Должно быть, так и есть, Том. Что же там делать? Погоди-ка, и подумать». Том думал долго и, наконец, сказал. «Вот что надо сделать. Задняя дверь этого второго номера... Выходит в маленький переулок между таверной и старым кирпичным складом. Постарайся добыть как можно больше ключей, а я стащу все теткины, и в первую же темную ночь мы попробуем открыть эту дверь. И не забудь выслеживать индейца Джо, ведь помнишь, он говорил, что придет поглядеть, подходящее ли теперь время для мести. Как только увидишь его, ступай за ним следом, и если он не войдет в номер второй, значит, мы не угадали. Господи, как же я пойду за ним один? Да ведь это ночью. Он, может быть, и не увидит тебя, а если увидит, ничего не подумает. Ну, если в темную ночь, я, пожалуй, пойду. Не знаю, не, не знаю. Попробую. Если будет темно, и я пойду за ним, Гек. Он может решить, что задуманная месть не налаживается, да явится сюда за деньгами. Правильно, Том, правильно. Я буду следить за ним. Буду, честное слово. Вот это дело. Только смотри, не оплошай, Гек. А уж я не подведу. Будь покоен.